Олег Иванович Жерарден Карла Чтобы подняться из долины в горы, необходимо было идти по каменистой, неудобной тропинке, похожей на борозду, проложенную по крутому склону. Вначале тропинка была такой узкой, что по ней мог двигаться только один человек. Но постепенно она становилась шире, и примерно через километр уже несколько человек смогли бы идти по ней рядом. Чем выше я поднимался, тем шире открывалась перед моими глазами панорама оставленной внизу долины. Слева от себя я видел только каменный, почти отвесный склон горы, но зато справа какое дивное, ослепительное зрелище представлялось моим глазам. В долине, залитой яркими лучами итальянского солнца, громоздились, подобно чудовищной величины волнам, пологии холмы с причудливыми очертаниями. Гребни этих земляных волн были увенчаны рощами зонтообразных сосен. Между холмами здесь и там виднелись живописные селения. А вдали, на самом горизонте, сверкала и искрилась лазурная гладь Средиземного моря. Когда я преодолел еще несколько сотен метров подъема, характер местности изменился, и море стало казаться темно-голубым, пархатистым. Только иногда на его потемневшей поверхности вспыхивали и пробегали сверкающие полосы, отраженные на гребнях волн лучи солнца. Наконец я добрался до возвышенности, на которую хотел подняться. Во время восхождения я был так поглощен открывавшимися передо мной картинами, что совсем не замечал усталости. Но, оказавшись у цели, я вдруг почувствовал, что ноги мои точно разбиты. Тяжело дыша, я уселся в тени развесистых сосен и стал снова смотреть на долину. Тут я понял, что и глаза мои устали от долгого и напряженного созерцания прекрасных панорам. Тогда я улегся на землю лицом вниз и стал рассматривать осыпавшиеся, пожелтевшие иглы сосен. Ветви деревьев тихо качались надо мной. Наверное, я начал засыпать, так как шум сосен. Стал мне казаться шумом далекого моря. Выявил меня из состояния сладкой дремоты мужской певучий голос, донесшийся со стороны тропинки, по которой я поднимался. Ах, Карла, говорил мужчина, ах, мой, Карлина. Ты говоришь, что устал. Ну, хорошо, остановимся на минутку, чтобы вздохнуть. Нет такого закона который бы это запрещал. Видишь ты море там внизу? Как оно красиво и как спокойно. Ты говоришь, что с удовольствием искупался бы в море. У тебя, мой друг, вкус не дурен. Я тоже охотно бы окунулся в морские волны. Но что же делать? Не всегда можно поступить так, как хочется. Ведь у нас есть свое маленькое дело, которое держит нас так же далеко от моря, как и от богатства. Но не печалься, мой друг, у всякого своя доля. Ты соглашаешься, что это правда? Да, ты у меня всегда была умницей. Смотри, там внизу, в том месте, где сближаются два холма, покрытые виноградниками, там сан анофрио Наш милый Сан-Анофрио, смотри по направлению моего пальца. Ты говоришь, что плохо видишь. Действительно, разве ты можешь хорошо видеть? Ведь ты делаешься стариком, мой друг. У тебя уже нет того острого зрения, которое было раньше. Но не огорчайся слишком, что становишься стар. Это общая участь всех нас. Когда мы умрем, нас заменят более молодые, которые получат от нас в наследство и наши радости, и наши заботы. А теперь, мой дружок, если ты уже достаточно отдохнул, мы снова двинемся в путь, потому что до места еще далеко. Этот Карло был, должно быть, очень молчаливым господином. Ибо, несмотря на словоохотливость своего друга, не обмолвился ни одним словечком. Как я не прислушивался, я не мог расслышать его голос. Неужели этот человек нем? — Ах, братец! — снова раздался певучий, уже знакомый мне голос. — Я должен тебе сделать замечание. Ты вот хромаешь. — О, не говори, что ты не хромаешь. Я ведь вижу своими глазами. Ты ушиб ногу о камень, Ты никогда не заставишь меня поверить, что это у тебя приступ подагры. Мысль о подагре, видимо, показалась очень забавной словаохотливому собеседнику, и он разразился громким смехом. После реплики о подагре Карл, очевидно, перестал хромать, так как все тот же голос продолжал. «Вот видишь!» Нет, у тебя этой болезни знатных господ. Но тогда что же это такое? Старость. Опять старость. Но баста. Ты же знаешь, что говоря это, я не хотел тебя обидеть. И после этих слов я услышал, как незнакомец совершенно бесцеремонно похлопал рукой молчаливого Карла. О нет! «Только не это!» — произнес совсем близко от меня голос спутника Карла. «Пожалуйста, без проказ. Это место самое трудное на всем пути, а ты пускаешься бежать. А кто будет тяжело дышать, поднявшись наверх? Ты! Кто будет жаловаться на колотье в боку? Опять ты! Но я не позволю тебе причинить себе зло. Стой, дружок, стой! Иди тише!» И посмотри еще раз на Сан-Анофрио, как прекрасны его маленькие белые домики среди виноградников. С площадки, выбранной мной для отдыха, тоже хорошо было видно селение, на которое говоривший указывал своему молчаливому товарищу. Я снова залюбовался живописной долиной. Наконец, путники почти вплотную приблизились к месту, где я располагался. Один из них, может быть, таинственный Карла, насвистывал довольно красивый марш. Я принял удобную позу, чтобы получше рассмотреть путников, чей разговор я невольно подслушал, и... Сначала показалась пара ослиных ушей хозяин которых, видимо, с большим трудом поднимался по крутому подъему. Осла сопровождал человек на вид лет пятидесяти, а в небольшой шляпе, какую носят итальянские рыбаки, и в куртке из козьей шкуры, с которой давным-давно упал последний волосок, человек изо всех сил налегал на круп осла, помогая животному подниматься вверх. Я ожидал появления молчаливого Карла, как вдруг голос, который я сразу же узнал, сказал «Ну, старичок, самое трудное кончено». Осел остановился, чтобы отдышаться. Дружески похлопав его по шее, незнакомец обеими руками обнял голову осла. Это было и смешно, и трогательно. Тот старик заметил меня и, по-видимому, нисколько не смущенный тем, что я был свидетелем его нежности, сказал, обращаясь к ослу Карла, «Этот человек иностранец, пожелая ему доброго здоровья». «Карла!» «Так вот, кто был этот молчаливый Карла, — повернул ко мне голову, добродушно посмотрел на меня и навострил уши в мою сторону». Так как этим он ограничился, то я решил, что именно это и есть его обыкновенная манера приветствовать иностранцев, и что она ничуть не хуже любой другой, ведь он, например, мог бы зареветь, а я не люблю ослиного рева. Чтобы ответить на любезность Карла, я поднялся со своего места и подошел к ослу. Это был еще крепкий, но уже старый осел и глаза его были тусклыми. «Доброе животное!» — сказал я, погладив Карла по спине. «Доброе животное!» — отвечал человек с живостью. «Сказать так о Карла — это слишком мало. Моя осел удивительное, замечательное животное!» И он понятлив. «Понятлив!» переспросил хозяин осла как бы с некоторой обидой, считая, по-видимому, этот эпитет ниже достоинства Карла. Понятлив. Все ослы понятливы. Но Карла, говорю я вам, необыкновенное, совершенно исключительное животное. Всякий раз, как он произносил имя Карла, осел шевелил ушами. Он с явным удовольствием прислушивался к речи своего хозяина когда тот во время разговора положил руку на слиную шею, Карло начал помахивать головой, как бы ожидая ласки от этой грубой загорелой руки. — Что вы скажете об этом? — спросил человек, выразительно подмигивая мне. — Хотя в поведении осла не было ничего необыкновенного. Однако, чтобы доставить собеседнику удовольствие, я сделал жест — выражавший удивление. — Выслушайте меня! — продолжал хозяин осла. Сняв руку со слиной шеи, он отступил на шаг и положил ее на круп животного. Осел замер. А человек знаком пригласил меня приблизиться к нему. Карла не следует слышать. Все, что о нем говорят, это может пробудить в нем самомнение. При этих словах... Он прищелкнул языком, и осел сразу на навострил уши, как бы желая услышать то, что должно было остаться для него тайной. Смотрите, разве он нас не понимает? Понимает. И не только понимает, но и по-своему отвечает. Карла — это почти все мое общество, и я никогда не скучаю, когда остаюсь с ним наедине. Уже более пятнадцати лет он у меня, и я, по совести, могу сказать, никогда не ударил его даже маленьким прутиком. Однако, — заметил я, — ослы иногда бывают своенравны и упрямы. — Как и люди, так же, как и люди, — с живостью подхватил он, показывая два ряда удивительно белых зубов. — Разве люди не имеют слабостей? Если животное упрямится, значит, оно имеет основания для этого. Мы предпочитаем бить скотину, не стараясь ее понять. Осел раздражается, потому что он дурно воспитан, или потому что с ним грубо обращаются, или обременяют его непосильной ношей, или, наконец, не умеют с ним разговаривать. Зачем, спрашиваю я вас, прибегать к грубым словам и ударам, когда эти добрые животные всегда так рады к нам привязаться? Я уже давно заметил, как они любят общество и голос человека. Зачем же отвергать их дружбу? Или вы, может быть, думаете, что животное может привязаться к вам, если вы будете говорить с ним грубым тоном и только тогда, когда хотите что-нибудь приказать? Да, оно служит вам, служит потому, что ему необходимо зарабатывать на свое пропитание. Но оно тотчас же вас оставит, как только явится возможность найти более доброго хозяина. А животные, которые не имеют надежды изменить к лучшему свое положение, в конце концов озлобляются и выкидывают злые шутки. Этим именно и объясняется то, что есть великое множество слов, которые легаются или кусаются, падают в воду, когда вы сидите на них верхом, или же становятся посреди дороги и решительно отказываются двигаться дальше. Таким поведением Несчастные животные как бы говорят, «Ты мне наносишь обиды, и я тебе буду платить тем же, хотя бы это стоило мне моей несладкой жизни». «Не смейтесь, сударь. Уверяю вас, что я говорю вам только то, что доподлинно знаю. В нашем крае много ослов и мулов. Я хорошо изучил их нрав» и всегда замечал, что те животные, с которыми обращаются хорошо, становятся усердными и трудолюбимыми. В сан есть один осел, которого считают неукротимым. Но когда я с ним разговариваю, он ведет себя совершенно спокойно. Поэтому я очень жалею, что не могу избавить это несчастное животное от его теперешней службы. Я сделал бы его участь более счастливой, и он приносил бы гораздо больше пользы, чем сейчас. — Но если вы так любите своего Карла, зачем вы заставляете его носить тяжести? — спросил я. — Это тяжесть? — воскликнул обладатель осла с видом глубочайшего изумления. — Простите меня, сударь, но я должен вам сказать, что вы не знаете, что такое осел. Вы бы очень удивились, если бы увидели, какие горы фруктов и овощей носил Карла, когда был помоложе. Какое, спрошу я вас, назначение животных, равно как и людей на земле, работать, работать в меру своих сил. Животные, сударь, это все равно, что дети. Нужно с ними хорошо, даже очень хорошо обращаться, но не нужно быть с ними слабым. Приучать их к изнеженности и лени, это значит вредить им. Я человек справедливый, и никогда в жизни желание заработать лишнее не заставляло меня нагрузить на Карла более, чем следует. Если я в этом солгал, то он сам здесь, чтобы уличить меня в лжи. Однако я всегда давал ему ношу, которая соответствовала его силам. Если бы я позволял ему носить меньший груз, то оказал бы ему плохую услугу, праздность действует на животных так же губительно, как и грубое обращение. Посмотрите, посмотрите на этого осла. Осмотрите его с головы до ног. Разве похож он на изнуренную, разбитую клячу? Я должен был согласиться с тем, что осел выглядит неплохо. Я, сударь, берегу его, как зеницу ока. По мере того, как он стареет, я убавляю его ношу, и она теперь куда меньше, чем раньше. Хотя и кажется вам огромной. Кажется, потому что вы, сударь, плохо знаете Карла. Я спросил своего собеседника, следуют ли соседи его доброму примеру. — Только некоторые, — отвечал он с опечаленным видом. — Только некоторые. — И то не вполне. Они боятся показаться смешными, если будут разговаривать со своими животными, как я разговариваю с Карло. Нужно вам сказать, что некоторые считают меня немножко сумасшедшим. Уже давно наша молодежь сложила обо мне и Карло песенку, которую многие распевают, завидя нас. И он, к большому удовольствию, Карла, пропел в полголоса начало песни не отличавшейся красотой мелодии и содержательностью, но точно характеризующий эту необычную пару. «Карло, Карло, мы идем на базар. А зачем мы туда идем? Надо отвезти виноград и фиги и арбузы. А мы купим там упряжь для Карла. Да, красивый упряжь и разноцветный бант чтобы украсить твою голову, милый Карло. — Это они смеются над моей привычкой разговаривать с Карло, — заметил незнакомец. — Он не в своем уме, — говорят они, — только сумасшедшие беседуют сами с собой. Но ведь разговаривать с животным — это не значит разговаривать с самим собой. Животные любят звуки человеческого голоса. Он их воодушевляет. Возбуждает, веселит, как военная музыка веселит солдат, возвращая им бодрость. Вместо того, чтобы издавать бессмысленные крики, я рассказываю моему Карлу о том, что вижу вокруг себя и что думаю. — Однако, — закончил мой собеседник, — мы должны вас оставить. Нас ждут в лечебнице Аквавиноста, которая расположена здесь, высоко в горах. Мы с Карло каждый день доставляем в эту лечебницу все необходимое, и поэтому там нас всегда ожидают с нетерпением. Он вежливо мне поклонился и пошел дальше по тропинке. Карло без колебаний двинулся за ним.